Вайолет Эвергарден, глава 4, часть 5 А потом я сказал, хм, это пугает, и зная, что она мне ответила, ты милашка, Уху! я не могу держать себя в руках, она восхитительна, правда, эй, Леон, ты слушаешь меня? Прошло уже три дня, как начались совместные работы. И, как обычно, его сосед болтал без умолку, вместо того, чтобы одеваться. Каждое утро он рассказывал о автозапоминающих куклах, но ли он пропускал все мимо ушей. Он о чем-то думал, пока завязывал галстук. Нет, твоя история мне не интересна. Я не могу думать ни о чем другом как о пришествии кометы Аллея. Ее можно будет наблюдать через четыре дня. Я так и думал, что не слушал. Комета Аллея появляется каждые 200 лет, не так ли? Что ж, если мы пропустим ее сейчас, в следующий раз нас уже не будет в живых. Интересно, насколько она прекрасна? Появляющийся при ее прохождении хвост на изображениях выглядит фантастически. Я тоже хочу на нее взглянуть. Думаю, надо пригласить своего партнера. Как думаешь, не останется ли твоя супервосхитительная кукла еще на 4 дня? В моей груди невыносимо больно, когда я вижу ее. Почему бы тебе не пригласить свою красавицу Вайолет? Эй, что ты сейчас сказал? Мы ведь все еще говорим о комете? И еще четыре дня? Наблюдение за кометой Аллея – это большое событие в штаб-квартире Шахира. Только люди, рожденные в это время, могли за ней наблюдать. Это чудесный шанс. Однако, кроме кометы, мысли Леона были заняты Вайолет. С тех пор, как они встретились после каждого совместного рабочего дня, он считал, сколько ему еще осталось провести с ней времени. Каждое утро он задумывается, как начать с ней разговор или куда она пропадает во время обеда. Это смягчает жгучую боль в груди. Возвращаясь к моему вопросу, это бесполезно, вне зависимости от того, насколько ты ей нравишься. Она автозапоминающая кукла и скоро бесследно исчезнет. Ну, это нормально для женщины. Пока думаешь, что в ваших отношениях все стабильно, ты даже не успеешь понять, когда она поддаст на развод и уйдет от тебя. Они злятся, говорят, я сдерживала все это время! И уходят. Нужно лишь не держать это в себе и говорить о них. Я не хочу так легко привязываться к ней. Не хочу. Не хочу. Он тряхнул головой, переставая сокрушаться и думать о ней. Как будто стараясь отвлечь себя, Леон специально затянул галстук потуже. Казалось, что он себя вот-вот задушит. На самом деле, ему стало тяжело дышать еще с тех пор, как он встретил В Шахире было принято обязательно останавливать работу на время обеда. Директор Рубели сказал, что это для качества их работы. В пределах штаб-квартиры Шахира есть столовая, которая вмещает не только посетителей, но и сотрудников всех отделов. В ней можно как купить еду, так и взять на вынос. Это просторное место. Леон обычно обедал в столовой, но сегодня он отказался от приглашения коллег посетить ее вместе с ними. Вместо этого прогуливаясь по помещениям после покупки багета с беконом и салатом, а также напитком. Где же она? Он смог найти ее без особых проблем. Балкон. Попасть на него можно через редко используемую аварийную лестницу. Статуя звездной богини величественно стояла на каменных перилах. Вайолет сидела на них рядом с богиней. Она держала напиток в одной руке и кормила птиц куском хлеба. Сияющие золотистые волосы мягко свечивали. Еще. Больше создавая образ богини. Птицы улетели, как только Леон открыл дверь. «Ты не любишь, когда на тебя смотрят во время еды?» Даже не вздрогнув, словно услышала шаги, Вайолет кивнула. Леон подошел и сел рядом с ней. «Почему?» — спросил он, откусывая багет. Валет посмотрела вверх, задумавшись. Когда я ем или сплю, я беззащитна. Я не смогу нормально отреагировать на нападение врага. Ты сказала, враг? Даже если ты одинокая путешествующая девушка, действительно, с тобой происходят такие опасные вещи. Это привычка. В прошлом я была солдатом. А? Ты? Да. Это странно? Леон вздрогнул, когда Вайлет медленно повернула голову, чтобы посмотреть на него. Она прищурилась от яркого света, когда ее взгляд остановился на его волосах цвета морской волны. А -а -а, я имею в виду, ну, ты как ни крути, все же просто девушка. Просто? После работы он пришел узнать, почему вместо рук у нее протезы. Он думал, что это последствия аварии, но оказалось, она была солдатом. Он начал догадываться об этом. В общем, инвалиды-ветераны не были редкостью. Несколько лет назад началась война между большими странами, впоследствии названная континентальной войной. Но даже узнав об этом, Леон, кто не знал ничего о ее прошлом, видел ее только нынешнюю. Ты просто девушка. Для него первая девушка. Байолет снова задумалась. Господин, единственный в своем роде. Почему же? Везде, где бы я ни находилась, все говорят, что я странная. Разве в академическом платье господину не трудно ходить? Это так. Есть люди, которые летом ничего не носят под ним, потому что они плохо пахнут. Было бы не очень приятно, если начнёт дуть ветер. Когда она серьезно ответила, Леон улыбнулся. Кстати, господин, вы хотели о чем то поговорить? Да, ничего особенного, просто... В твой последний день пребывания пролетит комета-аллея, и это огромное событие, поэтому я пришел тебе сообщить об этом. Комета-аллея? Она упоминается в рукописи, не так ли? Это верно. Она появляется раз в 200 лет, поэтому мы больше не сможем ее увидеть. Ты хочешь на нее посмотреть? Спротив, Леон молился, чтобы она сказала «да». Да, я бы хотела ее увидеть. Вайлет кивнула. Леон сжал кулаки, раздавив при этом багет. Это так? Я думаю, ты согласилась, потому что мы партнеры. Не нужно было тебя приглашать. Вы приглашаете или нет? Я приглашаю, да. Ты приглашена. Наблюди... Наблюдение пройдет завтра до рассвета, пожалуй. Начнем в два часа дня. Ты, наверное, будешь сонная в это время. Все в порядке? Без проблем. Мне хватит и двух часов сна. Стоит больше. Я понял. Дожди из завтрашнего дня. Надо приготовить вещи, что нужны для наблюдения. Увидимся. Извини, конечно, за навязчивость. Леон слез в перил и ушел. Пройдя несколько коридоров, он прислонился к стене и сполз по ней. Его щеки покраснели, а по лбу стекал, а по лбу стекал пот. Он прикоснулся к губам и заметил, что на лице была улыбка. В голове он прокручивал ответ Вайолет. «Да, я хочу ее увидеть». <смех> Ах... Хорошо, что когда он засмеялся, никого не было рядом. Он резко пришел в себя. Быстро встав, он поправил одежду и вытер пот с лица. Я... <смех> Это странно. <смех> что случилось? Даже не представляя, что за болезнь, Леон жалобно застонал и закрыл лицо руками. Вайолетт... Оставшись на месте, смотрела на раздавленный бакет, лежащий на берилах.